Глава четвертая. Дом номер семь. Небольшой дом на углу улицы был отделен от других зданий живой изгородью и садом с высокой стеной. Во дворе располагалось строение, похожее на студию, предположительно музей. Стены дома радовали глаз свежей штукатуркой розового цвета. Передняя дверь сияла синей краской. Ажурные занавески на окнах были декорированы рюшами и фистонами. Эта красота грубо контрастировала с соседними домами, хотя все здания в узком переулке, соединявшем Гарден-Грин и Эдж-стрит, демонстрировали следы реновации и недавно были отремонтированы городским советом. Молодой человек с тревогой смотрел след удалявшейся Аннабел. Она не позволила ему проводить ее до дома, но в то же время благодарно приняла его решение не разлучаться с ней. Ричард, желая убедиться в безопасности ее визита, остался стоять на углу улицы. Он видел, как девушка прошла по мощенной аллее, пересекла небольшой сад и поднялась по ступенькам крыльца. Вскоре она снова появилась на пороге и сделала тайный знак, что в доме никого нет. Помедлив, она направилась к калитке в садовой стене. Чуть дальше виднелось здание музея. Снаружи висела доска с золотистыми и черными буквами. Коллекция антикварных вещей, забавный инвентарь из чучел животных, собранный покойным Фредериком Тесси Эсквайром. Часы посещения с 10 до 12.30 с понедельника по пятницу вход свободный. Пожалуйста, входите. Она был задержалась у таблички, читая аккуратно выполненную надпись. Ее волосы красиво не спадали на воротник. Плечи казались маленькими и округлыми под грубой тканью пальто. Одна рука в перчатке была заложена за спину, другой она держала дорожную сумку. Ричард вдруг понял, что видит перед собой одну из тех необъяснимо важных картин, которые так же быстро исчезают, как и появляются. Тем не менее эти видения чуда навсегда остаются в памяти. Девушка обернулась, помахала ему на прощание и исчезла за садовой стеной. Оставив Ричарда в тревожном ожидании, войдя в музей, Анна был, прошла через проход, выложенный разноцветными плитками. Три красные ступени подвели ее ко второй двери, которая открывалась в которой большой тусклый зал с неполированным паркетным полом. Воздух был густым от запаха керосина и мускусного аромата, исходившего от законсервированных шкур диких животных. Их чучело на первый взгляд казались очень впечатляющими. Девушка в нерешительности остановилась и осмотрела практически всю комнату, кроме прохода, который имел форму петельки. Музейные экспонаты действительно выглядели необычно. Их единственным общим знаменателем было жуткое человеческое безрассудство. Некоторые предметы находились под стеклянными колпаками, другие медленно портились на открытом воздухе. Центр зала был отведен под главную экспозицию. На покрытом ковром помосте стояли два чудовищных кресла. Одно с ужасающим коварством было сконструировано в туши небольшого слона. Животное как бы опустилось на задние колени и приподняло хобот в торжественном салюте. Сиденье располагалось в животе, стенки которого были отделаны искусственной кожей. Для второго кресла, выполненного в той же необычной манере, использовали чучело жирафа, чья печальная голова мрачно возвышалась над мягким сиденьем. Рядом с ними располагался поеденный молью гризли, свирепый оскал которого нивелировался факелом, скопированным у статуи свободы. Он торчал в одной из грозных лап и, судя по всему, был подключен к электричеству. Монументальную группу завершал полинявший страус, который держал в клюве масляную лампу с розовым шелковым абажуром. Все эти животные были истинными жертвами своих эпох, таких же варварских и нешуточных, как и любые другие этапы истории. Пока она Аннабел обходила помост, ей удалось уловить суть выставки. Здесь была собрана коллекция человека, который пристрастился к православленной, прославленной веках студенческой игре, кто принесет домой самую мерзкую вещь. Однако в данном случае несдержанность юности дополнялась деньгами мужчины среднего возраста. Она осмотрела ближнюю витрину и полюбовалась деревянными башмаками, на подошвах которых разноцветными шляпками гвоздей изображались молившиеся люди. Тут же демонстрировался жакет для французского пуделя в черных блестках и смехом обезьяны. Рядом располагалась шестифутовая гипсовая копия свадебного торта королевской семьи XIX века. Чуть дальше виднелась коллекция кубков с нарисованными на них усами, коронами и флагами наций. Анна она подошла к торцевой стене зала, где у чуть приоткрытого окна находилась большая стеклянная витрина. Очевидно, хранившийся в ней экспонат был изъят. В семифутовом кубе осталась только черная ткань, на которой были изображены синее море, маяк, и стая чаек. Спереди стояло небольшое двухместное сиденье с обзорной панорамой на нарисованный пирс. Несколько железных шестеренок, закрепленных на боковых стенках витрины, предполагали, что здесь размещалась какая-то механическая модель. Аннабелл, безумно любившая подобные вещи, зашла за стенд в надежде найти пусковой рычаг. Она действительно отыскала его и была готова запустить модель как вдруг услышала приятный мужской голос, который донесся к ней из окна над головой. — Готово, — Полли, сказал он, — все мило развешено на веревках, но я не понимаю, почему вы должны стирать их сами. — Потому что, мои мальчики, я хочу, чтобы мои одеяла были чистыми. Второй голос тоже был приятным, но упрямым. — Спасибо, дорогой. Мне нравятся мужчины, которые готовы помогать бедным женщинам со стиркой. Ты уверен, что тебе действительно нужно уезжать? Если никто не напросится ко мне на ланч, я буду настаивать, чтобы ты остался. Милое Поле, я хотел бы остаться, но в час меня будут ждать на лестницах, а к шести мне позарез нужно оказаться в ридинге. Конечно, я мог бы просто позвонить. Но вы ведь знаете, что я не могу проехать через Лондон, не заглянув к вам на часок-другой. Он немного помолчал и тихо спросил. «Ведь все нормально, верно? Нормально?» Вероятно, его вопрос шокировал женщину. — Конечно, нормально. А как еще может быть? — Я не знаю. У мужчины был приятный смех. — Я просто хочу увериться, что вы рады меня видеть. — Конечно, я рада. Старческий голос звучал немного взволнованно. — Ты хороший мальчик, Джерри. — А что бы обо мне ни говорили? — Перестань дразнить меня, когда ты снова навестишь свою старую Полли... Ничего не буду обещать, но в следующий раз я, возможно, покажу тебе что-то очень интересное. был не расслышала ответа мужчины, потому что ее эксперименты с пусковым рычагом привели к неожиданному результату. Старые шестеренки начали крутиться, черная ткань пришла в движение, и небольшая сирена, спрятанная наверху витрины, громко затрубила, имитируя гудок парохода. Шум казался невероятным, и девушка не знала, как остановить его. Однако демонстрационное шоу, каким бы оно ни было, быстро закончилось. На черной материи, скользившей вдоль задней стенки, промелькнула нарисованная пристань, за ней пронесся по волнам дельфин, и все это время пыльный воздух зала сотрясали громкие гудки парохода. Анна был упорно сражалась с пусковым рычагом когда боковая дверь, ведущая в сад, распахнулась, и по проходу быстро прошел мужчина среднего возраста. Он засмеялся, увидев испуг на ее лице, затем ловко пригнулся и дернул рычаг, скрытый под нижней панелью витрины. Черная ткань вздрогнула и остановилась, а пароходные гудки, наконец, прекратились.